Я пришел к Сильвию в назначенное время и нашел у него почти весь пок. Все его добро было уже уложено, оставались одни голые простреленные стены. Мы сели за стол. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его садилась в общую. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага.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 Сильвия был озабочен, не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвию прервал молчание. — Может быть, мы никогда больше не увидимся, — сказал он мне.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 Я с ним дрался, отвечал Сильвия. И вот памятник нашего поединка. Сильвия встал и вынул из картона красную шапку, золотую кистью с глуном, то, что французы называют Bonnet до Police. Он ее надел. Она была прострелена на вершок от лба.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 Жизнь его, наконец, была в моих руках. Я глядел на него, жадно стараясь уловить хотя бы одну тень беспокойства. Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня». Что пользы мне, подумал я, лишать его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в моем уме. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти», — сказал я ему. «Вы изволите завтракать? Мне не хочется вам помешать». «Вы ничуть не мешаете», — мне возразило. «Извольте себе стрелять, а впрочем, как угодно».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 До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения, но, коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал, куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кирилловна, были мне пересказаны, песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова. Да, признаться, побоялся я сделаться пьяницей с горя, то есть самым горьким пьяницей, чему примеров множество видел я в нашем есть. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех горьких, коих беседа состояла большую частью в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее.